Глава 34. Жена читает цивилизацию и ее тяготы, но постоянно отвлекается на алфавитный указатель. Аналогия. б о с а я нога в холодную ночь. 40. о с т о р о ж н ы й бизнесмен. 34. Гость, ставший постоянным жильцом. 53. Полярная экспедиция. Плохо подготовленная. 98. Когда она говорит знакомым, что подумывает переехать за город, те отвечают: «А ты не боишься, что тебе там станет одиноко?» Станет. С помощью компьютерного сканирования удалось узнать, что боль, испытываемая людьми при расставании с романтическими партнерами, не только эмоциональная. В мозге тех, кого бросили, активизируются те же зоны, что у подвергнувшихся физическому нападению. Джон б е р р и м е н писал. Я тоже одинок, и этому нет конца. Если бы мы все постоянно бежали куда-то, даже тогда было бы лучше. По ночам они лежат в кровати и держатся за руки. При этом жена тайком показывает мужу средний палец. Давай состаримся вместе. Лучшее впереди. Написано на открытке в разделе юбилеи. А Ейц писал другое: Спалите сердце мне в своем огне. И из схитти, издражающий тварит ленный усталый дух. У другой рыжие волосы, говорит жена своей сестре. Я раньше тоже красилась в рыжий. Жена перестала красить волосы, когда забеременела, потому что у чеславных матерей, что красят волосы во время беременности, рождаются чудовища без рук. А потом так и не начала, и теперь у нее много седых волос. Заклинание, призывающее развод, идиот. Идиот! Иногда она мысленно разговаривает с мужем. Ты думаешь, я ничего не знаю? Но я знаю. Однажды я спала рядом с тем парнем, и мышь пробежала по моим волосам, но я не пошевелилась, не хотела, чтобы он вставал. Единственная любовь, которая ощущается как любовь обречённая. Забавный факт. Я надеялся, что твоё самое счастливое воспоминание обо мне. Позже жена понимает, что это было. Почему он так подчеркивал каждое слово, леди и джентльмены? У обвинения больше нет вопросов. В психологии и когнитивной науке ошибкой подтверждения называют тенденцию человека искать и интерпретировать такую информацию, которая бы подтверждала имеющееся у него предвзятое мнение, и избегать информации, противоречащей имеющимся убеждениям. Ты превратил меня в ж е н у с карикатуры. Говорит она ему: я не жена с карикатуры. Будда н а з в а л сына р а х у л о й что означает п у т ы Будда ушел от жены, когда его сыну было два дня. Ученые говорят, что он ни за что не достиг бы просветления, если бы остался. Что до нас, наши дни как трава. Мы не знаем, но карты знают все. Говорит дочка, когда они позже садятся играть. Ты уйдешь от него, а он от тебя. Думаешь, ты справишься одна? Ее замужние подруги задают такие вопросы. Одинокие не задают, им кажется одной проще. Иногда жена плачет, иногда пожимает плечами. Карты знают все.